Жители нашего района. Нужно принять какие-то меры. Нельзя просто сидеть и ждать, теряя драгоценное время. Что не говори, а идея с раздачей листовок казалась удачной. Основная проблема заключалась в деньгах на покупку бумаги. Ах да, у меня же есть несколько тысяч вон. Я напрочь забыл о том, что школьник и учитель физкультуры расплатились за еду наличными. Но что за чертовщина? Открыв ящичек кассового аппарата, сколько бы я ни рылся в нем, денег так и не нашел. Даже тщательно осмотрел пол под кассой, заглядывая во все щели. Пусто. Может, я положил их в другое место и не могу вспомнить? Однако ничего, кроме кассового аппарата, в голову не приходило. Все, Хватит, у меня нет лишнего времени, чтобы разыскивать пропавшие деньги. С листовками не выйдет. Что еще можно придумать? Ага, меня осенило. Дегустация, аппетитные запахи и бесплатное угощение заманят в ресторан даже обычных прохожих. Я открыл холодильник, надеясь, что манхоз держит обещание и поможет мне заниматься стрепней, не беспокоясь о продуктах. Ой, что это? Кажется, вчера здесь этого не было. На полке холодильника в прозрачном пластиковом пакете лежали морковь и яблоки. У меня всегда была привычка хранить овощи и фрукты в предназначенном для них отделе. Выдвинув ящик, я увидел их нетронутыми. Может, я не заметил новые продукты? Скорее всего, ведь их некому принести». Я мелко нарезал ингредиенты для секретного оружия, вскипятил молоко, растопил в нем сливочное масло и сделал тесто. Нагрев сковороду на огне, испёк тонкие блинчики, положил в них начинку и, свернув трубочкой, снова обжарил. На Наряду с секретным оружием я приготовил тающую нежность. Покрошив цветы и травы, присыпал их сахаром и довел до кипения. Затем добавил крахмал и сироп, в пропорциях, известных только мне. Вскоре ресторан наполнился аппетитными запахами. Ах да, нужно открыть Настя ж двери, пусть ароматы разнесутся по округе. Напоследок я сделал роман картошки и зеленого лука, несмотря на то, что его рецепт требовал доработки. В душе таилась надежда. а вдруг даже в таком виде оно пробудит воспоминания Сори быстрее, чем другие блюда. Манхо говорил, что шансы вернуть память о прошлой жизни почти равны нулю, но я не собирался отказываться от мечты найти иголку в стоге сена. Поскольку неизвестно, в какой день или час Сори может появиться на пороге, всегда нужно быть во всеоружии. Я приготовил по 20 порций каждого блюда, добавив в них понемногу крабового мяса. Бесспорно, аллергия — вещь опасная, но только она могла помочь мне в поисках любимой. Я вынес во двор стулья и пару столов, потом наполнил тарелки, рядом положил палочки для еды и ножницы. Как нельзя кстати, подул легкий ветерок, разнося по окрестностям запахи еды. Первой пришла та самая кудрявая тетка, От её былой уверенности не осталось и следа, но она изо всех сил старалась это скрыть. На голове у нее был повязан розовый платок с надписью в уголке «Парикмахерская красотка». Видимо, она снова делала завивку своих и без того кучерявых волос. Тетка долго стояла в стороне, не решаясь подойти к столам, и, вытянув шею, бросала голодные взгляды на тарелки. «А что ты делаешь?» «Ах, точно! Что вы делаете?» — поинтересовалась гостья. «Готовлю стол для дегустации». Даже после того, как я произнес слово «дегустация», она не осмелилась приблизиться, продолжая пожирать блюдо взглядом. «Идите отсюда, если не собираетесь ничего пробовать». Такие слова вертелись у меня на языке, но мне удалось сдержать себя. Сейчас не время идти на поводу у эмоций. «Не хотите попробовать?» — как можно мягче и доброжелательнее произнес я. «Я стараюсь не есть непривычную еду, но раз уж пришла на дегустацию, то ради приличия давай попробую, то есть давайте попробую. Вы случайно не страдаете от аллергии на краба?» Сердце моё сжалось от ужаса, когда я задавал ей вопрос. «Нет». Я вообще не понимаю людей, которые сначала съедают, что попало, а потом мучаются от аллергии. Ты еще и морепродукты добавляешь в блюдо. Не беспокойся. Ой, не беспокойтесь. Фух, пронесло. Даже представить, что Сори предстанет передо мной в таком облике, было невыносимо. Я положил понемногу каждого блюда на тарелку и протянул тетке. Громкое чавканье резало слух. Что за манеры? Разве нельзя по воспитанию закрыть рот и медленно жевать, наслаждаясь вкусом? Хотя чего я ожидал? С первого взгляда было понятно, что она та еще хабалка. И все-таки мысль о том, что из-за нее мои изысканные блюда теряют весь свой шик, приводила в бешенство. Ничего, есть можно. Что значит есть можно? И не восхитительно, но и не безвкусно. Да чего же она противная, ничто в ней не вызывает симпатии. Я скажу подругам, чтобы зашли к тебе в ресторанчик. Ой, к вам! Знаешь, как много у меня подруг? Упс, я хотела сказать: знаете. Подруги и семья уже целая толпа, дочь, сын, муж. Да если всех посчитать, наберется с несколько десятков. Я навострил уши. Можно просто на «ты». Мне тоже неловко от такой официальности. Вы же намного старше меня, так что обращайтесь, как вам угодно. Какая разница, что она фамильярничает, если у нее есть возможность привести десятки клиентов? А можно? Конечно. Ой, ну тогда давай на «ты». Честно говоря, если с человеком комфортно общаться, то и подружиться будет легко. О, мне же пора снимать коклюшки. — Я расскажу о тебе подругам. А ты не хочешь наведаться к парикмахеру? Прическа у тебя так себе. — Что не так с моей прической? — Разве ты не знаешь? Из-за неудачной стрижки лицо выглядит больше. А если отпустить челку и сделать завивку, как у меня, то будешь казаться моложе. Ну, до встречи. Тетка поспешно скрылась в переулке. Я пощупал свои волосы. Они были пострижены под длинное каре без челки. Не прошло и получаса после ухода первой посетительницы, как в ресторан с шумом и гамом заявились три женщины, от которых невыносимо несло средством для химической завивки. Несомненно, они примчались прямо из парикмахерской. Первым делом гости заявили, что у них нет аллергии на крабовое мясо. «Слава Богу!» Накладывая еду на тарелки, я молился про себя. «Сорри, ради всего святого, только не будь одной из них». «Как и сказала Хван Пуджан, есть можно». «Примечание. Пуджан — должность начальника отдела в корейских компаниях, организациях». «Да, эти дамочки — одного поля ягоды». а Хван-Пуджан, видимо, та надоедливая тетка. Все трое, начиная с манеры речи и заканчивая чавканьем, походили на нее. Однако если тетку так называли, значит, на работе она пользовалась почетом и уважением. — А где она работает? Я имею в виду вашу подругу Хван-Пуджан, — поинтересовался я. — в ритуальных услугах? Правда, сейчас она уже не работает, «Не в ритуальных услугах, а в компании, связанной с ритуальными услугами», — говорит, коллеги ее называли «просто пуджан, чтобы не обращаться по имени», — поправила говорящую подруга. Примечание. В Корее не принято обращаться по имени в формальной обстановке. «Точно. Она говорила, что готовила покойников к погребению, но уже лет пять как не работает». Хван-Пуджан очень гордилась своим местом и уверяла, что пока руки и ноги двигаются, ее не уволят. Только вот однажды случилось кое-что, после чего она ушла оттуда. Хван-Пуджан обмыла одного мужчину, умершего от серьезных травм. Сделала ему макияж и только начала одевать, как покойный зашевелился. Несмотря на страшное увечье, он дергался не меньше пяти минут. «Вообще-то, от десяти минут. Даже глаза разок открыл», — снова вмешалась подруга. «Да, точно. Представляете, как испугалась наша Хван Пуджан?» После того случая она уволилась, потому что всякий раз, когда она начинала обмывать покойников, ей казалось, что они шевелятся. «Все-таки, как хорошо, что вы открыли ресторан». Здесь было так жутко, что даже днём волосы вставали дыбом, когда проходишь мимо. А с появлением ресторана стало уютнее. Надеюсь, вы останетесь здесь надолго и проработаете без происшествий. Обязательно будем заглядывать сюда каждый день. Женщины вдоволь всего попробовали и ушли, пообещав порекомендовать новое местечко своим знакомым. После их ухода запах завивки еще долго стоял в воздухе. Видя, что посетителей больше нет, я хотел убрать тарелки, когда пришли, громко болтая, четыре школьницы. Внезапно мое сердце учащенно забилось, а руки и ноги затряслись. «Наш учитель физкультуры советовал зайти к вам. Ой, как вы решились открыть ресторан в этом месте?» Да. — Смелости вам не занимать. Неужели не замечали ничего странного по ночам? Есть много очевидцев. — А что, у вас сегодня дегустация? Э, девчонки, как вовремя мы пришли. К слову, ни у кого из нас нет аллергии на крабовое мясо. Учитель уже предупредил об этом. — Да, сегодня дегустация. Ешьте сколько хотите. — Ух ты, как нам повезло! Девчонки захлопали в ладошки и засмеялись. Ах, этот звонкий смех! У Сори был такой же. Разложив еду по тарелочкам, я раздал их школьницам. Они расправились с блюдами в мгновение ока, а после ухода девчонок я еще долго стоял как вкопанный, не в силах сдвинуться с места. В ушах звучали их звонкие голоса, среди которых слышался один до боли знакомый. Когда вся посуда была вымыта и сложена в шкаф, незаметно подкралась темнота. Может, сходить посмотреть, где находится средняя школа. Я вышел на улицу и направился в ту сторону, куда указал учитель физкультуры. Идти было недалеко. Стоило подняться на пригорок, как показалось, здание школы. У ворот я уловил привычный запах пота, какой бывает на спортивной площадке. К нему словно примешались смех и звонкие голоса. «В тот роковой день меня так и не дождалась моя команда на футбольном матче», — вспомнил я, обводя взглядом поле. В отличие от обычных будней, на вторую половину того дня у меня было запланировано целых два важных дела. Из-за какого-то мероприятия занятия в школе закончились до обеда, И после уроков я собирался перекусить и сразу же отправиться на футбольный матч. А позже мы с Сори договорились вместе приготовить блюдо по ее новому рецепту. Впервые за мои неполные 17 лет размеренной жизни у меня был такой насыщенный день. Но я умер, не дожив до обеда. Разумеется, в матче принять участие мне не довелось. Воспоминания о футболе теплом отозвались в моей душе. Я обожал носиться по спортивному полю на переменах, мчаться изо всех сил, пока голова не становилась легкой и свободной от повседневных мыслей. Так я подружился с ребятами-футболистами и выяснил, что у меня неплохо получается играть. Когда я только перешел в среднюю школу, тренер предложил мне серьезно заняться футболом, Но как я мог позволить себе такую роскошь, будучи сиротой? Я отказался вступать в школьную команду и ответил, что предпочитаю просто бегать для себя и в охотку гонять мяч по полю. Когда я поделился этим с Сори, она спросила, не обидно ли мне. Совсем нет. Я знал свое место и отдавал себе отчет в том, какое решение должен принять. Если бы я не смирился со своей сиротской судьбой, то чувствовал бы себя еще несчастнее, и это было бы по-настоящему обидно. Я сказал любимой, что не могу позволить себе уйти в футболисты, потому что должен стать респектабельным главным кулинаром. И Сори, счастливо смеясь, согласилась со мной. После смерти я перешел реку забвения и предстал перед небесным судом, который рассмотрел мою короткую в 16 с лишним лет жизнь. Человек, стоявший рядом с судьей, кратко зачитал мою биографию. Он пересказывал фрагменты моей жизни словно по книге, включая те, которые я не помнил. Например, как однажды знойным летним днем я напоил прохладной водой бездомную кошку или как нарочно медленно шагал по зебре за старушкой, которая не успевала перейти дорогу. Такие трогательные, незначительные истории казались неуместными, учитывая серьезность момента и суровое выражение лица читающего. Но со второго класса начальной школы эти милые подвиги прекратились. С тех пор в моей биографии появились записи о том, что я кого-то дразнил и даже стащил конфету из магазина. События, о которых я ничего не помнил, всплывали одно за другим. Например, как наговорил всякого одному из спонсоров, когда тот навестил наш дед дом на Рождество. Вот его-то я совсем не забыл. Этот человек был из тех скупердяев, которые, подарив несколько коробок дешевого печенья, делают побольше фотографий, чтобы поднять свой имидж. На самом деле я не собирался хамить ему. Мы были благодарны хотя бы за то, что в канун Рождества нас навестил гость. Поэтому я лишь отрицательно покачал головой, когда он попросил меня попозировать, изображая наслаждение гостинцем. Я думал, спонсор поймет и оставит меня в покое, однако тот продолжал настойчиво уговаривать. Как раз перед его приходом я лечил кариес на коренных зубах, и из-за воспаленных нервов мне нельзя было есть шоколад. Я объяснил это благодетелю, Но тот словно пропустил мои слова мимо ушей. Его интересовало лишь одно — найти сироту, который с наибольшим аппетитом будет уплетать сладости на камеру. Тогда я не сдержался и обрушил на него все известные мне бранные слова. Не из-за того, что он достал своими уговорами, а потому что в двенадцать лет меня не вдохновляла идея изображать радость от какого-то печенья. Честно говоря, и в детдоме вдоволь хватало сладостей. Меня возмутила его наивная уверенность в том, что стоит предложить обездоленным детям еду, как они будут на седьмом небе от счастья. Вспоминая этот случай, я ни разу не усомнился в своей правоте. Если бы представилась возможность прожить тот день еще раз, я бы поступил точно так же. «Ничего себе!» «В двенадцать лет знать столько бранных слов, ты глубоко задел самолюбие благодетеля таким сквернословием. Унижать другого человека — большой грех», — напомнил судья. «Я никогда не считал тот поступок неправильным. Если вы думаете, что мне следует раскаяться, то я предпочту понести наказание. Между прочим, он унизил меня первым». «Почему самолюбие взрослого задевать грешно, а самолюбие ребенка никого не волнует?» «Мне больше нечего сказать», — твердо ответил я судье. «Как? Неужели ты помнишь тот случай?» «Ну и дела. Ты же должен все забыть», — удивился судья. Я продолжал равнодушно слушать свою биографию, но при упоминании имени Сори не смог удержаться от нахлынувших слез. «Так, так, с тех пор каждый твой день начинался и заканчивался дракой», пробормотал обвинитель, зачитывавший историю моей жизни. «Они начинались и заканчивались избиениями, потому что дни Сори были бесконечной чередой насилия. Не мог же я спокойно стоять в стороне и наблюдать за тем, как ее бьют. Я хотел защитить ее любой ценой, — ай! умер от побоев, — жалостливо зацокал языком чтец. — Пусть снова родится человеком, — провозгласил судья и встал с места. — Зачем? Он ведь бил людей, даже если у него были благородные мотивы. Это все равно противоречит духу справедливости, — возразил мой обвинитель. «Еще ни разу не случалось, чтобы я вынес несправедливый приговор», категорично заявил судья, прежде чем исчезнуть. Что ж, значит, для этого вердикта есть веские основания. Я и правда не помню ни одного несправедливого приговора. ю Чэу, ты можешь снова родиться человеком. Осознаешь хоть, что поймал один шанс на миллион? Точная дата начала новой жизни пока неизвестна, но наберись терпения. Однако тебе нужно остерегаться того, кто соблазном выманит твой драгоценный дар человеческой жизни. Этот лис очень хитер и коварен. Он способен распознать тех, кто помнит свои прошлые жизни. Не верь его обещаниям и не принимай безрассудных решений. Будь осторожен. «Предельно осторожен!» — снова и снова предостерегал меня чтец. «Могу спросить вас кое о чем. Есть ли у меня шанс снова встретить близкого человека, которого я знал в прошлом?» Это было намного важнее перспективы снова родиться человеком. «Нет никаких гарантий, что связь ваших судеб продлится в новой жизни». И в то же время нельзя утверждать, что нить, соединившая вас однажды, не окажется крепче смерти. Но даже если встреча произойдет, какой в ней смысл? Вы ведь не будете помнить друг друга. Советую не цепляться за эти отношения, они уже позади. Нить, что связала ваши судьбы, оборвалась. Вскоре после суда я встретил того самого Манхо. Он пообещал мне встречу с любимой. Больше всего меня прельщала хрупкая надежда на то, что, когда я увижусь с Сари, моя память о прошлом сохранится. Для меня Манхо не был коварным лисом. Я считал его благодетелем, преподнесшим мне заветный подарок. Я не решался уйти и долго стоял, глядя на пустую спортивную площадку, залитую мягким лунным светом. Возвращаясь из школы, я осмотрел окрестности и обратил внимание на вещи, которых не заметил в первый день пребывания здесь, когда старательно считал до тысячи. Спустившись с горки и повернув направо, я набрел на парикмахерскую красотка. Внутри ярко освещенной комнаты человек в черном костюме занимался уборкой. Его завитые волосы, выкрашенные в синий и красный цвета, торчали хохолком на макушке, отчего он напоминал дятла. Внезапно мужчина обернулся и встретился со мной взглядом. Я быстро отвел глаза, но он успел открыть дверь. «Желаете постричься? Приходите завтра, я уже закрылся». «А это случайно не вы открыли ресторан в двухэтажном доме?» «Почтенная Хван Пуджан очень точно описала вашу внешность», — заметил мужчина. «Да, это я. Тоже как-нибудь к вам забегу. Мои подружки без ума от вашей стрепни». «О чем это он? О каких подружках говорит? Фу, как противно!»